Никогда в жизни чудовище не спало так хорошо. Сон был лёгок и невыразимо сладость. Ему снилось, что живая ещё мамаша, что не сварился в прорвавшейся из трубы струе отец, большой и сильный мужчина. Наверное, и страшный своим обличием для кого-то, но только не для него. Ему снилось, что он лежит в крохотной деревянной люльке, маленький, слабенький, беззащитный, но всеми любимый, что мать его нежно укрывает чем-то, напевает в полголоса старинную колыбельную, каких он потом не слыхивал ни разу, ему снилось, что оно вовсе не чудовище, что оно ребенок, он беззаботный, что-то лапочущий по-своему младенец. Безмятежно улыбающийся и матери, и отцу, и потолку в хижине, и всем заходящим, и вообще всем на этом свете. И так было приятно лежать в мягкой постельке, под одеяльцем. Так приятно было покачиваться вместе с люлькой, что и просыпаться не хотелось. Так можно было лежать вечно, лежать и радоваться. Забыв про все тяготы, невзгоды, про этот грязный и поганый мир, зачем вспоминать о нем? Ведь во сне все так прекрасно. И чудовище погружалось все глубже и глубже в заволакивающую истому. Его опутывала паутина дремы, вязкая и сладостная тресина, засасывала, не давала выбраться, выбраться на поверхность. Да чудовище и не стремилось никуда вырываться или выбираться. Ему и так было неплохо. На остальное было просто наплевать. Когда ещё удастся так хорошо поспать, посмотреть такие чудные, завораживающие сновидения. И всё-таки в какой-то момент что-то его насторожило. Слишком уж приторным, сиропным показался сон. Не могло быть такого, ну никак не могло быть такого. Хотя ну и что? Нашел ты его подсознание. Да ну и что? Мало ли что бывает на свете. Ты спи, спи, радуйся себе. Сейчас ты поплывешь по большой широкой реке. Поплывёшь по ней, не касаясь прохладных струй, и тебя унесёт течение, и тебе будет так хорошо, как никогда не бывало. Наплюй, наплюй на всё остальное, спи, смотри эти дивные сны, поддайся этим чудным грёзам, не надо просыпаться. Там дрянь, там мерзость, там проклятая повседневная жизнь, в которой все тебя ненавидят, все тебя гонят, там за тобой охотятся, там тебя преследуют. А здесь, здесь ты желанный гость. Река вынесет тебя в огромный тёплый океан, будет светить солнце, будут плескаться волны, и ты будешь вечно по ним плыть, а там там тебя убьют. Ты не убережёшься. Нет, они не настигнут тебя, и смерть будет мучительной, страшной. Нет, тебе не нужно всего этого. Зачем? Ты уже обрёл всё, что искал. Ты плывёшь. Смотри, смотри, как здесь хорошо. Ничего похожего ты не найдёшь. Не найдёшь нигде в мире. Здесь, здесь твоё место. Это твой путь, твоя колыбель, твой корабль, твой дом. Ты сам. А будет, будет ещё лучше. Ты растворишься в этом океане, растворишься весь без остатка. Ты сам, сам станешь океаном безкрайним. бездонным, бессмертным, вечным. Нет. Нет. Чудовище уцепилось за край шехускользавшего сознания. Нет. Мне всё равно. Мне, мне мне рано в океан. Я не хочу, я не хочу плескаться, я не хочу плыть, я не желаю быть водой, и вовсе я не собираюсь жить вечно. Мне не нужно бессмертие, я сам прерву свою жизнь, когда расколочу все эти мерзкие стекляшки. Я сам перережу себе глотку. Нет, но не теперь. Теперь растворяться, уходить, становиться водой мне ещё рано. Наверх. Наверх, на поверхность. С невероятным напряжением всех нервных и психических сил, обливаясь потом от этого напряжения, срывущимся из груди сердцем. Оно проснулось. Приоткрыло один глаз. Лежалось хорошо, лучше и мягче, чем в люльке. Пол был самой настоящей периной. Да и сверху прикрывало что-то мягкое и тёплое. Чудоеще попробовало пошевелиться, но у него ничего не получилось. Это самое тёплое и мягкое одеяло сковало движение. пришлось пришлось открыть ещё три глаза с разных сторон, чтобы оглядеться толком. Понимание случившегося пришло не сразу. Чудовище не только увидела, оно и почувствовало, что всё его тело опутано мягкими, тёплыми водорослями, или ещё чем они были там на самом деле. Вот тебе и одеяльце. Переплетения были сложны и узорчаты. Водоросли сливались тысячикратно и уходили в пол и в стены. Сквозь них почти ничего не было видно дальше полуметра, но зато с ними всё было ясно. Чудоещи напрегло верхние щупальца, попробовало притянуть с голове, с большим трудом удалось сдвинуть его на пару сантиметров. Тогда чудоещи попыталась резким движением подняться на конечности и выпрямиться. Водросли спружинили и не дали этого сделать. Положение складывалось нелучше. Решив, что трепыхаться по пустому не следует, чудающе на время успокоилась. В коконе было тепло и приятно лежать. Его вдруг снова потянуло в сон. Самкнулись веки, стало уплывать сознание. Но на этот раз чудовище быстро пришло в себя. Нет. Надо не рваться, не дёргаться, словно рыбина, запутавшаяся в сети, надо бить, бить в одно место. Тогда можно будет выбраться. Тем более, что до конца его навряд ли успели опутать, ведь оно проснулось раньше намечено, явно раньше. И оно принялось потихонечку, но с изрядным упорством перетирать ближайшие водоросли. Теп поддавались плохо, были упруги, словно резина. Но и челюсти у чудовища были крепкими, жвалы и зубы острыми. Через несколько минут образовалась дыра, и к этой дыре изнутри с большим напряжением удалось подтянуть два щупальца. Но они довершили начатое. Чудовище прорвало кокон на уровне глаз. Дальше было проще. Надо было расширить дыру и в это же время выпутывать одно за другим щупальца и нижние конечности. Но и теперь чудовище не рвало ось, не пыталось вырваться в мике единой. Кто знает, может быть за ним наблюдали, может быть ждали его действий, чтобы наброситься, съесть, сломить